Анита. Вначале всё было очень хорошо. Так могут начинаться сотни, тысячи и, возможно, даже целые миллионы историй девочек этой страны, родившихся в то время, когда она была ещё маленькой составной частью огромной империи. Вы скажете: "Так не бывает, чтобы всё было хорошо". Но это правдивая история, правдива от первого и до последнего слова. И я обещаю, что не прекращу в ней ни веточки, ни реснички. Только тогда не сетуйте, что история эта покажется вам взятая из самого слащавого из бразильских сериалов. Девочка по имени Анита жила себе с мамой, папой и младшей сестрой. Всё у них было исключительно хорошо. Папа умный, весёлый и могущественный. Локально могущественный, но какое значение имеют размеры королевства? Мама нежная, аристократичная и бестолковая, что было совершенно логично при таком короле. Сестра боевая, озорная и ласковая. О чём ещё можно мечтать? Они-то училась в медицинском институте, училась отлично. Она всё делала отлично и жила себе как принцесса, каковой в принципе и являлась. Потом кто-то наверху, видимо, запил или, простите за богохульство, зазевался, или приболел слегка, допустим, упал и стукнулся виском об угол небесного сейфа, и вся прописанная заранее отлаженная жизнь понеслась с дутыми ветром со столба белыми листами. И так быстро, так стремительно, что не было никакой возможности хотя бы закрыть лицо руками, чтобы не пораниться. «Папа умер. Началась война. Кончились деньги». Мама продала квартиру, отдала деньги в какой-то пшик-банк, а он испарился. То есть ни дома, ни денег не стало. Но мама никогда не отличалась практичностью, а после папиной смерти вовсе растерялась и лучше бы ничего не делала, а то при каждом её движении рушилось и то немногое, что оставалось. Младшая сестра заболела. Они-то от переживаний резко поправилась на 17 кг. Платить за учёбу стало нечем. Короче говоря, наступило нечто, после которого идёт сразу конец света. Анита поняла, что единственный человек, которому придётся брать на себя спасение всех и вся, это она сама. Папы нет и не будет. Значит, она, Анита. Она уехала на год в Германию, жила там в семье и присматривала за чужими детьми, которые, к счастью, оказались очень милыми. Выучила немецкий и слала домой деньги. Заодно опять похудела и стала краше, чем была. Потом вернулась, доучилась, взяла диплом, который можно было вешать на стенку, ибо более ни за чем он бы не пригодился. Найти работу по специальности после папиной смерти нечего было и мечтать. Потом занялась сестрой, нашла других врачей, добилась улучшения, потом привела в чувство маму. которая при всей ее воздушности была прекрасным стоматологом и при папе работала просто для души, а теперь пришлось брать практику серьезно. А потом Аниту посреди ее забот похитил влюбленный в нее полузнакомый молодой человек. Но этот обычай уже пережит от прошлого, но тем не менее некоторые романтичные пары делают вид, что девушка не хочет, и парень ее похищает. В случае с Анитой было совсем не так. Но она была настолько угнетена безнадёжностью своей тогдашней жизни, что подумала и согласилась выйти замуж. Ну как тут не соглашаться? Парень высокий, красивый, влюблённый, дом полная чаша, и сама буду в нормальной семье и своим помогу, думала Анита. Она же кохитинка, не привыкла рвать на себе волосы и устраивать истерики. Надо, значит, надо. По её лицу ничего прочитать было невозможно. Она молчала и думала, что стерпится, слюбится. Если бы молодой человек был работящий, чуткий и самостоятельный, у него были все шансы тоже сделаться королём при такой-то жене. Но он оказался ровным счётом наоборот. Его маменька стояла у всего сущего над душой, он не работал, болтался без дела, да и Аниту забросил достаточно быстро. К ее чести надо сказать, что протрезвела она мгновенно и дала себе срок. Ждать, пока не родится ребенок. Потом может что-то изменится. Не изменилось. Ребенку было три месяца, когда Анита, такая же сдержанная и без единой жалобы, собрала манатки, взяла младенца под мышку и ушла к своей бездомной семье. Про то, как долго ее пытались вернуть, шантажировали, угрожали, умоляли, улещивали. Не буду, вообразите сами. Они-то была из породы женщина-кремень. Померла так померла. Терпит долго, но никаких новых шансов от неё не дождёшься. Стали они жить уже вчетвером. Квартиру где-то в забытом Богом месте снимали за копейки. Мама лечила пациентам зубы, маленький мальчик рос хорошим, умным и ласковым. В тётю сестра училась, понемногу жизни стало налаживаться. Анита нашла работу и решила, что всё, никаких мужчин. Тут и юные девочки еле-еле замуж выходят, а она с ребёнком. О периоде карьеры рассказывать нечего. Работала Анита, сцепив зубы, день и ночь, задавшись целью самостоятельно построить благополучие. Сестру тоже отправила в Германию. Та училась, работала и была страшно довольна. А в это время наверху некто стукнутый на всю голову пришёл в себя. И стал приводить в порядок бумаги своей подопечной. Это было сложно, но судьбу не обманишь. Пусть гораздо более запутанным и сложным путём, но они-то должна была найти того, кто ей предназначен, или он её должен был найти. Тут вся фишка в том, что обычно предназначенные друг для друга двигаются навстречу с примерно одинаковой скоростью, которая вовсе не скорость, а желание найти. Не отвлекаемся. Продолжаем. Итак, параллельно с Анитой жил был прекрасный молодой человек, про которого она неоднократно слышала от своей троюродной кузины. Для той этот молодой человек тоже был троюродным кузеном. Но вы понимаете, это в Грузии бывает, со стороны матери и со стороны отца. И друг друга они вовсе не кровные родственники, а вовсе седьмая вода на киселе. Но вот этот центральная связующая кузина Время от времени заводила разговор про прекрасного молодого человека. Чисто медиум. Рот открывала и говорила Аните, что есть такой уникальный кандидат, и надо им познакомиться. Анита соглашалась, но как-то без энтузиазма, потому что ей надо было тащить ребенка к врачу, потому что без мужа и все одна и одна. И в командировке надо было ездить, чтобы повышать квалификацию и стать незаменимой в фирме, и неземные молодые люди с дипломатическим образованием на нее вряд ли бы клюнули, разве что как на наложницу, а она, попрошу, без глупостей, у нее ребенок и вообще. И вот несколько лет эти двое предназначенных жили себе и жили, совсем не думая друг о друге. Они-то в постоянной борьбе и, скажем, Лео. Как его назвать-то, чтобы никто не догадался, а заодно, чтобы подходила к образу принца? Ладно, пусть будет Лео. Так вот, Лео учился, готовился к назначению и фотографировал всякие красивости. И вот в один прекрасный день тот, кто наверху, взъерепенился и вскричал: "Да что же это такое? Мне надоело ждать, пока они случайно встретятся". И срочно сел к небесному компьютеру, велел троюродной кузине заехать за Анитой, усадить её в такси и поехать по делам мимо фотогалереи. А там как раз в этот день и час открылась выставка работ молодых фотографов, один из которых был другом Лео, и этот друг притащил туда этого Лео. И уф, запарилась. Когда такси проезжало мимо галереи, тот, кто наверху, велел фотографу выйти на улицу и покурить, и Лео с собой вывести. И троюродная кузина, глазастая чертяка, увидела этих курильщиков и закричала: Вот он, вот он мой Лео. И такси остановили. Мы на минутку повидаться только. И вот тогда наконец Анита увидела Лео, а он увидел её. И тот, кто наверху, вытер пот со лба и пошёл пить капля от сердца. А дальше всё стало как в сказке. Фотограф заверящал, что хочет сделать фотосессию с худощавой темноглазой Анитой. Ей всегда говорили, что она похожа на Мишель Пфайффер, только лучше. И тут же напросился Лео, и он её фотографировал тоже, и они всё больше и больше понимали, что неизбежное должно случиться. И скоро Лео сказал: "Совсем скоро, через 3 месяца". "Анита", сказал он, "вот так вот". И Анита стала совсем сумасшедшая. А ведь всегда была железная и думала головой. И сказала: "Да. И троюродная собе их сторон кузина прыгала как ненормальная и орала, что она всегда знала, что они предназначены. И теперь они живут в северной стране. Они-то королева и Лео король. И король имеет мягкий характер и знает много языков и любит фотографировать самое красивое, что есть в мире. Худощавую Аниту и сын Аниты живёт с ними, припеваячи, вместе с английским учат незнакомый странный язык. Исходит с ума от того, что ничего на нём не понимает. А ещё Анита родила королю двух принцесс подряд: одну белокурую и тоненькую, а вторую черноглазую пухленькую. И тот, кто наверху, прихлёбывал смородиновый настойку в кресле-качалке и наслаждался удачной и ловко сделанной работой. Мораль всей истории такова, что